Глава 5. Предложение. Простите, Константин Александрович, мой глаз нервно дернулся. Не ослышалась ли я? Софья Андриановна, прошу выслушать меня. Его голубые глаза смотрели пристально, словно он прощупывал почву, решал: стоит говорить это или нет. Когда я нашел квартиру, где вы сейчас живете с матушкой. То был крайне удивлен тому, насколько в расстроенном состоянии находятся ваши дела. Оказывается, хозяин доходного дома вот-вот вас выгонит за долги. Я только хотела возразить, что все не так ужасно, и мы обязательно расплатимся, как Константин Александрович меня опередил. Не отпирайтесь. Я лично говорил сегодня с Иосифом Абрамовичем. Знаю, мне не следовало этого делать без вашего ведома, но я полностью оплатил... «Ваш долг». Сердце ухнуло в пятки. «Как оплатил?» «Спасибо, но не стоило». «Прошу, не перебивайте меня». Нетерпеливо поджал он губы. «Знаю, вам это не по нраву, но я чувствую ответственность за вашу жизнь. Когда-то мой отец отнял у вашего батюшки имение, выиграв в карты, а потом и все оставшееся состояние. Вы можете сказать, что ваш отец сам виноват, Никто не заставлял его садиться за игру, в этом вы правы. Однако незадолго до смерти моего отца улечили в шулерстве. Как оказалось, он часто применял крапленные карты. Признание тяжело давалось графу, но он стойко держал невозмутимое выражение лица. А затем мой младший брат отказался от вас, даже не попытавшись выслушать и узнать, что на самом деле произошло в тот вечер. И после того, как вы провели в моем доме три дня, по городу снова поползут нехорошие слухи, что ухудшит вашу репутацию в глазах общества. Я, как глава семейства Зотовых, готов взять на себя ответственность за вашу жизнь. Поэтому я прошу вас стать моей женой. Я на законных основаниях верну вам то, чего вы лишились по вине моей семьи – поместье и честь. Воздух вышибло из легких, и я замерла, не зная, как реагировать. Подумайте, вы станете хозяйкой вашего родового поместья, которое простаивает вот уже шесть лет. У меня нет ни времени, ни желания заниматься им. Продолжал мужчина, видя, что я в шоке. Я предлагаю вам фиктивный брак, если вы против супружеских отношений. Он скосил глаза на тростью стены, сжав кулаки. «Но, надеюсь, вы привыкнете ко мне когда-нибудь». «А если не привыкну?» Тут же задала я вопрос, не зная, за какую соломинку ухватиться. «Запомните, я не беру женщин силой». Поджал он недовольно губы. «Вы можете просто быть моей женой, жить в поместье и воспитывать мою дочь. Я вижу, вы хорошо поладили с ней. Да и Мари, к моему удивлению, потянулась к вам». Я буду приезжать периодически и навещать вас, пока несу службу в крепости. Не понимаю, какой толк вам жениться на мне. У меня плохая репутация, нет преданного, одни только долги. Растерянно развела я руками. Во-первых, вы княжна из знатного рода, что благотворно скажется на моей родословной. Спокойно перечислял хозяин дома преимущества фиктивного брака. Во-вторых, «Усадьбе нужна хозяйка, а вы там когда-то жили. Тамошние крепостные помнят ваших родителей и, думаю, будут рады вашему возвращению. Ваш батюшка слыл хорошим хозяином». У меня чуть не вырвался возглас. «Крепостные?» Я еле сдержалась. «В-третьих, моей дочери вы понравились. Я буду только рад, если вы хоть как-то замените ей мать» уверенно перечислил Константин Александрович свои доводы. «И в-четвертых, комендант крепости уже не молод. Осенью он хочет подать в отставку и станет рекомендовать меня на свое место. Насколько я знаю, наш государь Александр Третий не очень жалует холостых офицеров на высоких должностях. У меня будет больше шансов стать новым комендантом, если мы поженимся». Слушая мужчину, я подмечала несостыковки. В школе я училась хорошо. По истории у меня вообще пятерка была. И точно помню, что в 1861 году крепостное право было отменено, а император Александр II царствовал до 1881 года, до тех пор, пока его не убил какой-то террорист. И к тому же Омскую крепость упразднили в 1864 году, поэтому я сидела и размышляла, как такое может быть? Я в прошлое попала или не совсем в то прошлое? И в той или России нахожусь? Понимаю, для вас это неожиданное предложение. Продолжал говорить Константин Александрович, видя, что я в ступоре. Но вы хорошо подумайте, Трех дней вам хватит, чтобы принять решение? «Да, конечно», — ответила я на автомате, все еще пребывая в шоке от таких несовпадений. «Скоро ужин. Сможете прийти через полчаса в столовую?» Мужчина встал, взяв трость. «Да, кажется», — кивнула я, не понимая, что ответила. «Тогда скоро увидимся». И угрюмый хозяин вышел из комнаты. И тут до меня дошла основная мысль разговора. «Меня позвали замуж? Серьезно?» Полчаса до ужина я провела, как на иголках. Только успела попасть в непонятное прошлое, а меня уже замуж позвали. С одной стороны, это даже льстит, как ни крути, я, граф – солидный и красивый мужчина. Хоть и хромает немного, но особо в глаза этот дефект не бросается. Хотя сам Константин Александрович, похоже, так не думает. С другой, я же совсем его не знаю, и даже Софья его видела до этого всего один раз. Как-то странно. Брак по расчету это совсем не то, о чем я мечтала три дня назад. Я всего-навсего желала не видеть больше Арсения и встретить своего мужчину, который будет заботиться обо мне, защищать и любить. Именно первые два пункта прозвучали в предложении графа. Он уже оплатил долги Софии и ее матери, и кто, как не военный, сможет меня защитить. Вот только о любви речи не шло. Мои мысли прервала старушка, которая ранее приносила мне бульон, и сообщила, что ужин готов, и барин меня ждет. Собравшись с духом, я последовала за ней. Дом оказался одноэтажным, небольшим, но вполне уютным. Пройдя холл, Матрёна указала мне на белую дверь. Я открыла её и очутилась в просторной столовой. Свечи на столе дрогнули от возникшего сквозняка. Хотя на улице ещё не стемнело, но в северной части дома уже сгущались сумерки. Ароматы еды тут же заполнили мои легкие, и во рту образовалась слюна. Посреди комнаты находился большой овальный стол, покрытый накрахмаленной белой скатертью, тяжелые бронзовые канделябры со свечами украшали сервировку. Во главе стола расположился Константин Александрович. Рядом с ним, болтая ножками, сидела Мария. Увидев меня, граф тут же встал. Я неловко кивнула ему и посмотрела на стол. Разнообразные приборы блестели серебром а блюдо фарфоровым глянцем. И тут меня прошипозноб: Боже, я же понятия не имею о столовом этикете девятнадцатого века. Как во всем этом разобраться?